Через час девятка Валюна остановилась перед воротами небольшого дома в одном из подмосковных дачных кооперативов. Настук долго не открывали. Наконец калитка скрипнула, и на пороге появился дородный седовласый татарин, облаченный в просторные семейные трусы и тюбетейку. Некоторое время он подслеповато щурился на гостя, потом подрузил на тонкий с горбинкой нос очки с мощными линзами и, наконец, узнал Валюна. Особого восторга Мустафа Камилович не выразил, однако вежливая улыбка говорила, что посетителя примут. «Здравствуйте, Мустафа Камилович!» с некоторым подобострастием произнес Валюн. «Салам, Валентин! С чем пожаловал?» «Хотелось бы побеседовать», — просительно заметил гость. «Что ж, проходи». Валюн двинулся вслед за хозяином. Тот провел его в просторную, увитую диком виноградом беседку, в которой стояли лежанка, покрытая ковром, и низкий столик с самоваром и чайными принадлежностями, пиалами и розетками с различными вареньями. «Чаю хочешь?» — поинтересовался хозяин. «В такую жару?» «Зеленый чай хорошо утоляет жажду», — сознанием дела сообщил Ахметов. «К тому же прекрасно тонизирует. Раз так, то конечно». Мустафа Камелович налил в расписную пиалу чай, протянул гостю. «Не так». Заговорил он, с легкой усмешкой наблюдая, как Валюн с непривычки давится обжигающим напитком. Выкладывай. Хорошо вы тут устроились, заметил Валюн, оглядывая окружающую обстановку. В прохладе. Хозяин пивнул, но промолчал. Дас, продолжил Валюн. Скажите, Мустафа Камилович, что вы знаете о зомбировании? Зачем тебе? Хочу написать материал. Тема уже несколько избита. То есть, писали об этом все, кому не лень. А я вот не писал. Что ж, лучше поздно, чем никогда, хмыкнул Ахметов. А почему вдруг именно о зомбировании? Есть кое-какие зацепки, туманно заявил Валюн. Понятно. Ты вообще знаешь, кто такие зомби? Ожившие мертвецы, бойко ответил Валюн, встречаются на Гаити. Правильно. Только не совсем понятна твоя ирония. Коли собираешься писать материал, нужно относиться к вопросу более серьезно. Вы хотите сказать, они существуют на самом деле? Вот именно, зомби – персонаж вудуистского фольклора. Согласно гаитянским поверьям, зомби – это мертвый человек, или более точно, лишенное души тело мертвого человека, который искусственным образом возвращен к жизни, обычно с помощью магии. Все действия зомби являются механическими, как у робота поэтому живые люди, часто ведущие себя как автоматы, называются зомби, а приведение их в подобное состояние и есть зомбирование. Погоди минуту, сейчас я вернусь. Ахметов ушел в дом и вскоре появился с книгой в руках. Вот, послушай. Будучи на первый взгляд сверхъестественной, зомбификация в вуду имеет естественное объяснение. Жертве давали сильный яд, обычно с пищей или через открытую рану. Жертва получавшая это зелье, испытывала недомогание, головокружение, звон в ушах, что вскоре вызывало полную потерю чувствительности. После этого человек страдал от постоянного слюнотечения, потоотделения, головных болей и общей слабости. Кровяное давление и температура тела падали, пуль становился частым и слабым. Затем у жертвы возникала задержка дыхания, после чего все тело покрывалось синевой наступал полный паралич, и человек впадал в кому, по виду напоминая мертвого. Колдун извлекал тело из могилы и оживлял при помощи снадобья, получившего название «огурец-зомби». Утративший ориентацию, перепуганный и сломленный физический человек получал новое имя и становился рабом колдуна. Зомби нуждаются в минимальном пропитании. Говорится, однако, что они не могут употреблять соль, которые активируют речевые способности, а также инстинкт, влекущий их назад к могилам. Ну как, убедил? Валюн пожал плечами. Допустим. Но это же где-то там, далеко в тропиках. Колдуны, огурец-зомби. А у нас? Что у нас? Возможно ли, чтобы человек умер, а потом вдруг встал и покинул морг собственными ногами? Ты это о чем? Ладно, Мустафа Камилович, послушайте, что сегодня мне удалось выяснить. И Валюн стал рассказывать о событиях в морге. Ахметов слушал, не перебивая и ничем не выражая своих чувств, только поблескивающие глаза за толстыми стёклами очков выдавали его интерес к повествованию. И каково твое объяснение? – спросил он. Никакого. Я, собственно, к вам приехал именно за этим. Может, думаю, просветите. В последнее время о зомбировании много говорят и пишут, но на мой взгляд... В 99% это бредни психически неуравновешенных, а то и попросту больных людей. А 1%? Возможно, за этим что-то стоит. Неужели? Еще в семидесятые годы на Запад просочились слухи, будто бы в СССР ведутся работы по психотропному воздействию на человека. Якобы специальные институты, подчиненные Министерству обороны, разрабатывают методику воздействия на потенциального противника с целью лишить его воли а значит и возможности сопротивляться. Методики, по сообщениям прессы, были разные, от использования высокочастотных генераторов до применения гипноза и психотропных препаратов. Слухи эти не нашли четкого подтверждения, однако, как известно, дыма без огня не бывает. К слову сказать, на Западе тоже велись подобные изыскания, этот факт, в отличие от нас, даже не отрицался. Но вот были ли достигнуты конкретные результаты, история умалчивает то процентных подтверждений не имеется, хотя безусловно наработки наверняка имелись и у нас и там, так что в твоем рассказе нет ничего невероятного. Но кому это нужно? Да кому угодно: от спецслужб до разного рода шарлатанов, до морощенных колдунов и экстрасенсов. Сейчас с вашей журналистской подачи пресса публикует все что угодно, лишь бы читали, а публика верит, во всяком случае частью Вот и ты. Для чего пришел? Чтобы разузнать побольше и состряпать занимательный, щекочущий нервы рассказик. Я и не отрицаю. Вот именно. Но следует тебя предупредить. Связываясь с подобной темой, ты, сам того не желая, влезаешь в крайне опасную ситуацию. Может, лучше не нужно? Да в какую ситуацию, Мустафа Камилович? О чем вы? Из морга пропал мужик. Всего-то делов. Найду его. Разузнаю, что к чему. Не думайте же вы всерьез, что он был действительно мертв и вдруг ожил. Я думаю, не все здесь так просто, хотя, конечно, тебе виднее. Надеюсь, если удастся что-либо выяснить, проинформируешь меня. Нет проблем, заявил Валюн и поднялся. Хорошо тут у вас, прохладно и уютно, но нужно идти, спасибо за консультацию. Хозяин не стал провожать парня, он стоял в беседке и смотрел тому вслед. Валюн сел в свою девятку, но заводить двигатель не торопился. Он обдумывал только что услышанное. Рассказ Ахметова был, конечно, занимательным, но ничего не прояснял. Конечно, факты, услышанные в беседке, можно использовать для антуража, но все равно нужно выяснить личность живого мертвеца. Значит, придется идти в таинственный ночной клуб с непроизносимым названием. Валюн вновь достал визитную карточку, найденную в кармане рубашки якобы умершего у сфера ту». Что интересно, сие должно значить. Может вернуться и спросить у старика. Возможно, он знает. Нет, не стоит. Только время потеряешь. Нужно поскорее выяснить адрес этого заведения. И Валюн повернул ключ зажигания. Глава седьмая. Суворов и Толя сидели в суворовском Вольксвагене, стоявшем в переулке, неподалеку от Толиного дома. «А может, его замочили?» — высказал предположение Толя. «Может и так. Но опять же в таком случае мне нужно знать, кто и зачем». «А хоть как он выглядит, ищем ищем, а я его и в глаза не видел». «Плохо, что не видел. Хреновый из тебя сыщик. А как выглядит, могу показать. На заднем сиденье лежит папка. Передай, пожалуйста. Вот, смотри на здоровье». Суворов протянул Толе фотографию. «Этот толстячок и есть райский. Может, встречал?» Толя с минуту разглядывал снимок. «Никак нет», — отрапортовал он по-солдатски. Суворов протянул руку за фотографией, но Толя продолжал внимательно изучать лица. «А вот тот мужик мне знаком», — сообщил он, ткнув грязноватым ногтем в лицо Седовласова представительного мужчины. «И мне», — машинально проговорил Суворов, но мгновенно спохватился. «А кто это? Ты же сказал, что знаешь его. Никак вспомнить не могу, где встречались». Так кто он такой?» Толя замялся. Он тоже не мог вспомнить имени человека с фотографии. «Видел где-то?» «Вот и я тоже». «Постой, постой!» «Да это тот самый...» «Кто?» «Волшебник или фокусник?» «По телевизору его видел. Колдуном себя представляет». «Опять нечистую силу вспомнил», — усмехнулся Суворов. «Этот человек утверждает, что может оживлять мертвецов. Даже показывали...» Лежит голый мужик на каталке, вдруг начинает шевелиться, сначала едва заметно, потом рука дернулась, нога. Он что же, встал? Дальше не показали, наверное. Чепуха. Да почему чепуха? Мы ведь сами были свидетелями, в квартире, в ванне. Послушай, дорогой, ванна, это еще что? За день до этого я созерцал зрелище похуже. Помнишь, в кастрюле варится отрезанная голова? И заметь, Рядом со мной находилась Рита, третья жена таинственного райского. Вы хотите сказать, потом никакой головы не было? Вот именно. Тогда как все объяснить? Если бы я знал, скорее всего использован гипноз или что-то в этом роде, а может какая-то химия. Но зачем? Я не понимаю, кому потребовалось морочить нам головы и для чего. Ответ на этот вопрос, скорее всего, прояснило бы для нас истинное лицо райского. Кто-то просто желает, чтобы мы прекратили поиски. Давай-ка разыщем его вторую жену. Как там ее, Алевтину. Как мне кажется, нужно плясать именно оттуда. Да где же ее искать? В кукольном вертепчике, который ты так красочно описал. Ну я не знаю адреса. Не беда, попробуем выяснить. Как я понял, это где-то в пилях? Вот и поехали туда. Машина тронулась и влилась в транспортный поток. Было три часа дня. Знойный день пылал в полную силу. Даже воробьи куда-то попрятались, и гнетущая тишина повисла над расплавленным асфальтом. «Гроза собирается», — изрек Суворов. «А где мы?» «В Где же еще?» «Я ничего не помню. Надо бы спросить у кого-нибудь». А вот и подходящая малютка. Толя указал на девочку, вынырнувшую из-за кустов с лохматой собачонкой на поводке. Машина притормозила. Суворов вышел на тротуар и приблизился к девочке. «Скажи нам, душенька, кукольный театр имеется в вашем районе?» «Дашь доллар, покажу», — без малейших раздумий заявила бойкая малышка. «Однако», — изумился Суворов, — «вот она, нынешняя молодежь, только нажива на уме». «Что ж из такой соплюхи вырастет?» «Что нужно, то и вырастет», — не растерялась девочка. «На себя лучше посмотрите». «Так я пошла?» «А десять рублей тебя не устроит?» «Можно», — тут же согласилась девочка. «Давай».